На утро ведьмак выпил еще два стакана бульона, неловко орудой вилкой, которую держал левой рукой, съел приготовленную сход ход развалачем яичницу с гренками. Комок на культе потемнел и вроде бы уменьшился в размерах, ссохся что ли. Геральт оставался бледен, но ему явно похорошело со вчерашнего дня, а сил прибавлялось чуть ли не с каждой минутой. Встретив очередной удивленно недоверчивый взгляд Семена, Геральт чуть искривил губы и пояснил. «Я живучий, семён Очень живучий. Потому что не нежить, чудовище, мутант, а не живой. Понятно?» «Понятно», — поспешно отозвался орк. «Ты ешь, ешь!» Ведьмак снова взялся за вилку. «А у семёна не шел из головы недавний разговор. А мне ты тоже отнимешь руку, если не останется другого выхода?» «От нему, можешь не сомневаться». Когда на злосчастную девчонку опускалась убийственная лапа трансформера, у Геральта был другой выход, безопасный, не вмешиваться. Однако он вмешался, девчонку оттолкнул и тем самым спас, но остался без руки сам. Почему раз за разом спрашивал себя семён и не находил ответа? Орк ведь не сомневался, что ведьмак На самом деле способен отнять руку у кого угодно и съесть ее, если голодная смерть вдруг протянет костлявые длани и крепко схватит за горло. Ведьмаки попадают еще и не в такие передряги. Точно способен. Но сделает ли он это? Теперь семёну казалось ни за что. Попив обязательного чаю, ведьмак угрюмо осмотрел свою одежду, как попало сваленное у продавленного дивана сход сходразвалыча. Все, что осталось от куртки, было покрыто засохшей кровью и грязью. Штаны и рубашка остались более или менее целыми, но тоже были грязны до твердости. Досталось и ботинкам, но ботинки сходразвалыч кое-как привел в пристойный вид на мойке, привязал их к металлическому штырьку и окатил водой из шланга под приличным давлением, а потом просушил у компрессора в котельной. Ведьмачью одежду стирать было бессмысленно. Сход развалоч не выбросил ее, только потому, что в бесчисленных карманах Геральт хранил уйму всякой всячины, а шарить по карманам, пока хозяин валяется без сознания, Кобальт не захотел. «Вот, держи!» Сход развалоч встал и принес со стола продолговатый сверток. Геральт неловко принял сверток левой рукой, положил на постель и только потом сумел развернуть. «Бедняга», — подумал семён — «как же он теперь без руки? Кому нужен? Как жить сможет? ведь мачить понятно, ему теперь не светит». Под газетой обнаружилась новенькая заводская роба и почему-то две пары носков. А куртка вон на вешалке висит. От сына моего осталось, можешь забирать. На крайнем крючке у входа и впрямь висела коричневая кожаная куртка, порядком потертая, но все еще вполне приличная. Если ты, конечно, не аристократ. Карманов на ней, извини, поменьше, чем на твоей. — Спасибо, — тихо поблагодарил ведьмак. — Спасибо вам. — Тебе спасибо, ведьмак, — серьезно отозвался сход развалыч. — Я боюсь подумать, что произошло бы. Доберись оборотень до атомной электростанции. Одевался Геральт долго, понятно, почему помощи он не просил, а предложить не семён ни сход развалыч не решились. Орк нечего представил себя без правой руки и тихо ужаснулся. Что бы ни творилось на душе у Геральта, убиваться он не собирался. Упорно пытался при помощи одной левой сделать все, что совсем недавно делал двумя руками, и, надо сказать, у него получалось лучше, чем можно было ожидать. Когда Геральт встал и облачился, куртку в один, понятно, рукав, насадка на культе во второй просто не пролезла бы, Семён деловито побренчал ключами от джипа. «Куда едем?» И постарался беззаботно подмигнуть. «В банк», — ответил ведьма, кроясь в карманах прежней пришедшей в негодность одежды. «А где мой телефон?» «Я его с утра на подзарядку поставил», — сказал Сход Развалыч. «Вон на окне». Мобильник и впрямь лежал на подоконнике, соединенный гибким шнуром с источником техники посреди стены. Наполнившись техникой, он потом сможет довольно длительное время работать автономно. Обыкновенно телефон дремал в узком кармане на поясе хозяина, сейчас он блаженно притих, насыщаясь. Геральт потянулся к мобильнику уцелевшей рукой. Было видно, как подрагивают и не хотят сразу слушаться пальцы. Некоторое время Геральт манипулировал кнопками и что-то просматривал на маленьком экранчике, потом вздохнул, отсоединил шнур и сунул телефон в карман куртки. «Ладно», — сказал он глухо, — «поехали». Только по дороге нужно будет купить какую-нибудь сумку или чемодан.